Глава четвертая «Макс, Макс, Макс...» — сокрушенно проговорил Сарт, появляясь за спиной. «Ты же не думаешь, что теперь тебе дадут новое тело, верно?» Я отвернулся от алтаря. Сообщение сразу же исчезло. «Почему?» — архижрец усмехнулся. «Ты — социальная личность, пытал человек и на глазах целой толпы. Ролик твоего изуберства разлетелся по сети раньше, чем ты даже закончил. Я уж не говорю, как это сказалось на продажах корпорации», — вздохнул он. «С точки зрения землян, ты зверь, псих, неуравновешенный, и тебе попросту не дадут выйти в реальный мир». «Но какое это имеет отношение к делу, раз тела все равно делаются на орбите?» Архижрец приложил палец к губам. «Это будет наш секрет, Макс. ну и среди землян ходят люди в искусственных телах». Сарт улыбнулся. «А парни, правда, жаль. Теперь ему реабилитацию проходить за счет корпорации. Но, должен признать, ты лихо выбил конкурента из игры». Я тяжело вздохнул. Выходит, все напрасно, чтобы я не совершил, выхода из игры не будет. — Не расстраивайся ты так, — с улыбкой хлопнул меня по плечу Сарт. — Зато ты прошел проверку. А это гораздо важнее тела, не так ли, R01981? Я стряхнул костлявую ладонь. — Какую еще проверку? Архижрец снова улыбнулся. Принятие жестких мер — одна из черт, которой ты должен был обладать. Да, ты поступил не очень гуманно с точки зрения обывателя, но с точки зрения необходимого нам прототипа твои действия привели сразу к трем прогнозируемым последствиям. И каким же? Во-первых, ты устранил конкурента. Зрелищно, наглядно объяснил всем, что зарываться не стоит. Во-вторых, ты доказал, что можешь принимать жестокие меры в отношении тех, кто того заслуживает. Ну и в-третьих, ты показал, что способен переступить грань человечности, если того потребуется нам. Опять нам? Почему ты даже не допускаешь мысли, что я живой? Сарт коротко усмехнулся. — Потому что знаю, что ты такое. Программа, не более. Да, очень сложная, неотличимая в чем-то от живого человеческого разума, но все же программа. И это я создал тебя. Вот этими руками. Он продемонстрировал мне усохшие кисти. Образно говоря, разумеется. А теперь хватит тратить время. Тебя ждут задачи поважнее, Макс. И щелкнув пальцами, архижрец исчез. Театрал, чертов! И непонятно, почему тела собирают на орбите, а ходят они по земле. Тем более услуга по созданию тел, как я понял из разговоров о Рядной и Рагнаре, официально существует. Так какая здесь может быть тайна? Потерев скулу, развернулся к алтарю и махнул на него рукой. Если все так, как понимаю... От этой награды мне все равно толку никакого. Через шесть суток перестану существовать. Что бы сделал нормальный человек на моем месте, получив такой точный диагноз? Составил список желаний и потратил оставшееся время, чтобы их исполнить. А что сделал я? Над, можешь встретиться со мной в ратуше? Конечно. Когда? «Через час у меня в кабинете». Пожал я плечами и шагнул из центрального нефа прямо в зал приемов. За стеной вовсю кипела работа. Я распахнул двери и довольно хмыкнул. Все пространство заняло разнообразная нежить в деловых костюмах века этак XIX. Скелеты, зомби и личи бодро переругивались друг с другом и с посетителями из числа горожан НПС. Стучали тяжелыми клавишами печатные машинки, Варил вендорный аппарат с кофе и какими-то орешками. По всему залу протянулась система труб. Как я понял, нечто вроде аналога мгновенной почты. Вот скелет в белой рубашке заправляет документ в тубус, вкладывает в трубу, запирает прозрачную дверцу. С легким хлопком бумаги улетают в нужный отдел. Все это было несколько странно. До сих пор мне попадались только рукописные тексты. Да и почту я в Тарусе носил по квестам совершенно обыкновенную. Или это тоже одно из нововведений в связи с глобальным изменением? Мое появление не осталось незамеченным. Рядом тут же вырос Манфред, с легким поклоном приветствовал и застыл в ожидании приказаний. «Смотрю, работа кипит», — кивнул я. «Что с отчетами?» «Прошу». Скелет, сверкнув моноклем, вручил мне толстую папку. «Что-нибудь еще?» Кофе на двоих, ореховое мороженое и сахарного печенья. Я жду гостей. Распорядился, уже возвращаясь в кабинет. Мои глаза прикипели к названию папки. Список заданий для владельца города. Изучить? Да? Нет? Вот так круто. У нас еще и социальные квесты появились. Бросив папку на стол, плюхнулся в кресло и раскрыл бумаги. А почитать было что? От восстановления городского парка до исторической справки о достопримечательностях города. Точнее, о тех, что пережили осаду. Скрипнула дверь. Манфред поставил передо мной чашку с уже налитым кофе. Я пригубил божественного напитка и снова вернулся к чтению. Западная часть стены оставлена без пушечного прикрытия. Починить старые орудия не представляется возможным. Есть вероятность, что дворфы откажут в поставке в связи с изменением политики города. Шанс неудачных переговоров — 13%. Назначить встречу с представителем дворфов — да, нет. Квесты на торги, дипломатию и разъяснительные беседы шли через один. И самое обидное, большинство, а это несколько сотен, требовали чуть ли не сиюминутного решения. «Звал Макс?» — оторвала меня от бумаг НАТ. Я махнула ей на соседнее кресло. «Слушай, а почему никто опыта не получил за осаду?» Прочитав уровень некромантки, поинтересовался я. Девушка хмыкнула. «Когда уже в библиотеку сходишь?» «Как был нубом, так и остался». Прихватив вазочку с мороженым, пробормотала она. «Сколько человек в рейде было?» «Ну, около полутора тысяч». «А нападавших?» Хрен его знает, не считал. Про систему уровней помнишь? Ну так вот не удивляйся. Что такое тысяча опыта с одного NPC на полторы тысячи рыл? Пшик! Тем более даже на твоем среднем по палате 155-м для а потребуется больше нескольких миллионов опыта. Так что это просто капля. За само отбитие города. А это был квест? Подняла она бровь. Что же еще? Глобальный ивент. За участие игрокам отвалили не, немного хорошего лута, снабдили каплями боевого опыта, репутациями и заправили адреналином. Чтобы грести опыт с квестов, их как минимум должны выдавать NPC или же, например, покровитель. «У тебя такое было?» «Было. Точно ли?» — хитро прищурилась она. Я напряг память, но все, что всплывало, никак не вязалось с понятием квеста, озвученным над. Я собрал рейд и получил сообщение про захват города. Даже боги, отправившие меня заканчивать войну за карнат, похоже, просто не могли выдать мне квесты до окончания ивента. То есть, получается, это был рядовой бой. Пусть и с участием огромного количества персонажей, но... Простой бой? Я разочарован. Выдохнул, наконец, под насмешливым взглядом некромантки. Но как же Грасса? «А в Грассе ты завалил босса мирового уровня?» И опыт отгреб только за это. Кремсай мороженой серебряной ложкой усмехнулась Над. «Так, о чем ты хотел поговорить?» Я тяжело вздохнул, отодвигая папку. «Есть дело. Очень важное. Еще один глобальный ивент?» Тут же подобралась глава вдов. что это вроде того». Но на этот раз полноценный квест. В общих чертах мне нужна помощь, чтобы отобрать у одного игрока предмет. Кто игрок? Гай Аврелий. Ложка замерла над вазочкой с раскуроченными шарами мороженого. Отставив угощение на столешницу, Натт нахмурила брови и откинулась на спинку кресла. Добыча того стоит? Я тебе скажу больше. Над, если мы этого не сделаем, все будет, в общем-то, напрасно. Артефакт, которым владеет Гай, — это, по сути, имба, позволяющая выпускать демонов бездны. Я не знаю, реально ли управление, но то, что Гай явно не ограничится уже созданными тварями, думаю, ты понимаешь самое Девушка кивнула, продолжая буравить меня взглядом. И? Что — Не понял я. — Каков свой план? Судя по всему, Гай не захочет продать такую штуку, и я очень сомневаюсь, что ее можно потерять при смерти, — пояснила нат На его месте я бы с таким артефактом даже спать ложилась в обнимку. — В том-то и дело, что я не знаю, нигде он держит дневник. — Никак его отобрать, — вздохнул я, делая большой глоток кофе. «Пад», — кивнула нат «Это еще не все». «Вот как! Нужно убить бессмертного императора?» — хохотнула девушка. «Что еще у тебя за квесты в дневнике, Макс? Я уже подозревала, что ты далеко не так прост, но, клянусь, с каждой минутой ты умудряешься удивить меня все больше. У тебя в сумке не завалялась книга судеб?» Я хмыкнул, считывая срок оставшейся девушки жизни. «Да уж...» 75 лет — это тебе не неделя. Такой артефакт, — продолжил я после паузы, — был у меня, есть у Гая, и существует третий экземпляр, где и у кого неизвестно. Есть особое вводное. Как только принц Таракул заполучит себе такой артефакт, все — хана. Наверхом падет. «Империя?» — подняла бровь некроматка. «Ну, То есть игра в очередной раз запустит обновление, и тогда точно все, баста. Мне показали достаточно впечатляющий трейлер к этой обнове. И поверь, ты жить в таком мире точно не захочешь. Естественно, как желающие оцифроваться и достичь успеха, надпросто обязаны заинтересоваться. Другое дело, как провернуть добычу дневника. Не подошлешь же к Гаю Вора, чтобы тот пошарил по карманам? Да и третий дневник тоже надо как-то искать, а для этого еще и указания нужно иметь где. Мир игры слишком огромен, чтобы можно было уповать на удачу. «И еще одно», — прервал я раздумья некромантки. «Возможно. Пока только возможно. Нам понадобится экспедиция в Аль-Арзас». Брови девушки снова поднялись. «И зачем нам лезть в отчину бездны?» потому что есть маленькая вероятность, что артефакт Гаю не достался. Тут видишь, в чем дело. Ты знаешь, кто такой галот Она пожала плечами. Какой-то NPC? Да, очень важный NPC, кивнул я. Суть в том, что на него-то все и завязано. Ну, на него и богов смерти. Так вот. Он открыл Аль-Арзас, вытащил оттуда артефакт, зов бездны. Натворил дел, после чего в Наверкоме начали всплывать особенные книжки. Дневники некоего Захарии. «Их-то и надо найти», — уточнила она, постукивая ложкой по столешнице. «Именно. Один попал ко мне совершенно случайно. Второй, как говорится в древних книгах, должен был находиться в Аль-Арзасе. Вот только с учетом, что там пошуровал за гребущими лапами Гай Аврелий, вряд ли он там остался». «А с учетом, что артефакт позволяет призывать демонов в бездну, это сто процентов!» — кивнула она. «Именно», — согласился я. «Но есть также у меня еще одна мысль. Поделишься?» Я потер скулу. «Смотри. Галл хватает кинжал и валит с ним в Империю. Один из дневников, написанный членом экспедиции, остается в Некрополе, так? Ну, допустим». Второй я нахожу где-то между Таросом и Артрой. И Галат засветился именно в этом направлении. Артра уже в наше время принадлежала Империи, и Гай совершенно точно мог получить дневники там. Когда я общался с экс-инквизитором, он на радостях сообщил мне новости. Марвас, первый появившийся в Наверкоме демон Бизне, открыл ему много крутой инфы. И ты думаешь, что вместо того, чтобы дать Гаю лежащий рядом дневник, он отправил его в Артру?» — мыкнуло Нат. «Это просто верх идиотизма А с учетом, что там после Инквизиторов перерыли все другие игроки и кланы, дело в том, Нат, что я уже выяснил. Пока дневник не находится в прямой видимости, боги смерти не смогли его почувствовать. То есть, смотри». Я таскал его в рюкзаке черт знает сколько времени, а они не знали об этом, пока не продемонстрировал его непосредственно перед глазами. «Чушь!» — сплеснула руками девушка. «Ты правда думаешь, что морбас, который, я напомню, ведает скрытое, не увидел, что дневник лежит под горкой пыли или в саркофаге? Да я тебе говорю, Макс, там все перерыли. Все дыры, куда можно заглянуть, осмотрены. Камни, которые можно поднять, проверены. Даже стены все простучали на случай тайников». «О чем может быть речь?» Я потерзанывшую скулу и скривился. В том, что рано или поздно открою над все свои секреты, уже не сомневался. У меня осталось шесть суток жизни. Не хочется уходить так, чтобы о тебе никто не вспомнил. Да и потом. Вдруг это действительно кому-то поможет. Хорошо скажу так. У меня есть особый дар, Над. Я завоеваю интуицией. «Угу, я слышала Ее взгляд однозначно говорил, какой придурок перед ней сидит. «Это подарок от админов, Нат, и он меня не подводит. Только благодаря ему я жив до сих пор. И, кстати, достиг всего этого, — обвел я рукой зал. И именно благодаря своей интуиции. При мысли о Аль-Арзасе я чувствую, что там и кроется третий дневник». «Погоди». «Ты же только что уверял, что не знаешь ничего!» Я кивнул. «А вот теперь чувствую. И, кажется, знаю почему». «Ладно. Что тебе от меня нужно?» «Портал туда. Несколько топов для прикрытия в полной боеготовности. И желательно, чтобы они были готовы драться с самим дьяволом, если придется». Над покусала нижнюю губу. «Еще один рейд? А как же налаживание связей с аристократией?» Я отмахнулся. На мелочи нет времени. Если не найдем дневники, от моего великого государства мертвых один хрен ко мне на камне не останется. Она с минуту думала над моим предложением, наконец кивнула и поднялась из-за стола. Но если там моих девочек отправят в бан, я собственными руками оторву тебе голову и заберу город. Договорились? Сощурив глаза, состроила она угрожающую рожицу. По рукам, — с легкостью согласился я. Счетчик жизни отсчитывал оставшееся мне время.